Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит. Сама рыженька, а глаза чернёхоньки. Да такие, слышка, что и глядеть в них страшно. Только девчонка-то ухмыляется, пальцем в золоту дорожку тычет. Дескать, вот твоё золото, возьми себе. Не бойся, ласково вроде говорит. А слов не слышно. Тут и свет потух. Пантелея испугался сперва. наваждение думает. Потом насмелился. Спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень — скварец. На казенном прииске Пантелею приходилось камнем-то этим биться. Попривык к нему. Знал, как его берут. Вот и думает. «Дай-ка попытаю. Может, и в самом деле золото тут?» Притащил что подходящее и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел. И верно. В камне золото, не то что искорками, а большими каплями до да гнездами сидит. Богатимая жилка оказалась. До вечера-то Пантелей чистым золото фунтов 5 либо шесть набил. Сходил потихоньку к Пименову, а потом и приказчику объявился. Так и так. Желаю на волю откупиться. Приказчик отвечает. Хорошее дело, только мне теперь не досуг. Приходи утречком. На прохладе об этом поговорим. Приказчик по Косткиному-то житью, понятно, догадался, что деньги у него были немалые. Вот и придумывал, как бы Пантелея покрепче давнуть, чтобы побольше выжить. Только тут на Пантелеева счастье рассылка из контора прибежал и сказывает «Нарочный приехал, завтра барин из сысерти будет, велел все на полдневную хорошенько уладить». Приказчик, видно, испугался, как бы все у него из рук не уплыло, и говорит Пантелею, давай пять сотенных, а по бумаге 4 запишу. Сорвал-таки сотнягу. Ну, Пантелей рядиться не стал. Рви, думает собака, когда-нибудь подавишься. Вышел Пантелей на волю. Поковырялся еще сколько-то в яме на огороде, а после и вовсе золотишком заниматься перестал. Без него, думает, спокойнее проживу. Так и вышло. Хозяйство себе завел. Не сильно большое, обиться можно. Раз только с ним случай вышел. Это еще когда он женился. Ну, он кривенький был. Невесту без затей выбрал. Смиренную девушку из бедного житья. Свадьбу попросту справили. На другой день после венцата молодая поглядела на свое обручальное кольцо и думает... Как его носить-то? Вон оно какое толстое да красивое. Дорогое поди, еще потеряешь. Потом и говорит мужу. Ты что же, Пантюша, зря тратишься. Сколько кольцо стоит? Пантелей отвечает. Какая трата, коли обряд того требует? Полтора рубля за колечко платил. Ни в жизнь, говорит жена, этому не поверю. Пантелей поглядел и видит. Не то ведь кольцо-то. Поглядел на свою руку И там вовсе другое кольцо Да еще в серединке-то Два черных камешка Как глаза горят Пантелей, конечно, по этим камешкам Сразу припомнил девчонку Которая ему золотую дорожку в камне показала Только же они об этом Не сказывал. Зачем, дескать, ее зря тревожить Молодая все-таки не стала то кольцо носить Купила себе простенькое А мужу куда с кольцом? Только и поносил Пантелей Пока свадебные дни не прошли После Костькиной смерти На Приске хватились Где у нас плесунята А ее и нет Спрашивать один другого стали Откуда хоть она? Кто, говорил, с кунгурки пристала? Кто с мраморских разрезов пришла? Ну, разные Известны рисковый народ набеглый досуг ему разбираться кто ты до да каких-то родов так и бросили об этом разговор а золотишко еще долго на рябиновке держалась <связь> хитовая шкатулка сказов Павла Петрович Бажова. Сказ змеиный след читал народный артист России Сергей Николаенко. Режиссёр Максим Осипов, композитор Олег Трайновский, саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.